Появление Извекова в Туле было неожиданностью не для него одного. Лично его здесь мало кто знал, а те, кто знал, считали его кадровым работником промышленности и недоумевали, зачем и почему прислан он заниматься коммунальным хозяйством незнакомого ему города. Пусть бы на оружейный завод или на металлургический косой горы никто бы не повел глаза. А то с большой дороги куда-то вбок, да еще и под откос. Каждый ведь, кто об Извекове слыхал, узнает только, что его прочит в начальнике какого-нибудь отменного главка, либо даже повыше, счел бы это естественным. Но никогда никто, и тем более в исполкоме, не мог бы допустить, что Извеков пойдет в городское хозяйство по своей охоте. На этот счет немало было гаданий, и особенно старались гадать сотрудники городского хозяйства, где столь же давно, сколь безрезультатно ожидали перемены начальства. Возглавлял коммунальные дело города бывший заместитель председателя исполкома Михаил Антипович Придорогин. Человек внушительный, но не совсем толковой энергии, притом с фантазией. Постановление о нем, подшитом к делам исполкома, значилось, что он освобождается, как не справившийся с работой, и временно, до назначения нового заместителя, будет исполнять свои прежние обязанности. Как на мотив освобождения указывалось, что Придорогин допустил засорение кадров сотрудников чуждыми элементами, среди которых... Действительно, некоторые проявили вполне легкомысленные отношение к государственной собственности. Михаил Антипович, в жизни своей, не встречавший извекова, больше всех, однако, о нем разузнавал, мимоходом внушая, где мог впечатление, что от приезда его в Тулу вряд ли можно ждать чего-нибудь доброго. Едва ли Не ему принадлежало словцо, пущенное на ветер, но подхваченное. Случай из Векова. Он был из мудрецов, которые предпочитает во всех житейских обстоятельствах подозревать нечто худое, делая вид, что не усомнятся и в наихудшем. Его этим никто особенно не попрекал, так как похулить ближнего считалось простой осторожностью. Скажешь о человеке плохо, ничего не произойдет, а похвалишь, тут тебе и крышка. Поддерживал, солидаризировался, изволь нести ответ и за себя, и за того, кого похвалил. Осмотрительность Придорогина широко стала известна, и он не заметил, как сделался ее жертвой. Его облепили мостаки играть на слабых струнах и он точно конь вострил уши на шорохи, которыми его подпугивали. Он только и слышал, время-то какое, Михаил Антипович, время-то. Он уже и шага не ступал, чтобы не сказать себе самому. Поглядывать надо, товарищ Придорогин, поглядывать. Не успеешь зевнуть, как прослывешь соучастником дела, о коем ты ни сном, ни духом, вольная и невольная, отплачивается нынче возмездием бескропотного деления на категории. Забывать об этом нельзя ни на минуту, посему знай себе, смотри в оба». После того, как протоколом исполкома подшили роковую для Михаила Антипыча резолюцию, он пережил такой шок, что даже разговаривать начал на каком-то геометрически округленном языке. Так что и щекотливая тема, обработанная этим способом и преимущественно с помощью молчания и мычания, не давала собеседнику подцепить какие-нибудь определенные выводы. Конечно, с друзьями он говорил более откровенно, чем с малознакомыми. Да и то, во-первых, лишь в том случае, если разговор происходил с глаза на глаз, а во-вторых и с друзьями в силу привычки и осторожности пользовался отчасти мимикой и языком округленности. Подобным дружеским излиянием была беседа Придорогина с его старым приятелем, городским архитектором Филиппом Филипповичем Бакатовым, родственником его по жене. Оба они ехали в служебную командировку в Москву, и на их счастье удалось получить отдельные купе в южном поезде. Закрыв двери и усевшись визави за -ви у навесного столика под окном, приятели вздохнули с облегчением, достали папиросы, обменялись сентенциями насчет вреда курения, помолчали. Хотя день был яркий, Придорогин повернул выключатель настольной лампы под оранжевым колпачком искусственного шелка. Тока не было. При Придорогин медленно оглядел стену, обнаружил над окном черную тарелку радио встал нащупал регулятор покрутил его в обе стороны звука не последовало пора бы тебе михаил жирку сбавить сказал Бокатов. — охлопывая себя по оттопыренному животу подобранному широким желтым ремнем Придорогин опустился на диван опять вздохнул ответил жизнь братец мой Борьба с излишками веса. Теперь будет время физкультурой заняться. Снова помолчали. Сдаешь? Спросил Бакатов. Приготавливаюсь. Что-то затянулось. Из веков не хочет принимать, пока семью не перевезет. А тут два пункта. Первое, квартира не готова. Второе, его жене театр отпуска не дает. Привык с удобствами. — Где ему квартиру отводишь? — Да он сам придумал. Кварталом ниже кладбища, на Жуковской. Я ему предлагал на новостройке, так нет, уперся. Там, говорит, у вас ничего, кроме щебня да звездки А он, видишь ли, желает, чтобы с деревцами. — Будет хозяином, пускай себе озеленяет, где хочет. — Я тоже думаю, пусть озеленяет. Пусть и квартиру устраивают, какая понравится. Хоть на Жуковской, хоть на самом кладбище. Они улыбнулись друг другу. Да, правда, с досады сказал Придорогин. С Жуковской, чтобы он въехал, надо десятерых жильцов переселять. А куда? Из веков говорит. Вот, мол, ты и представь им жилплощадь в новостройке. Где мне предлагаешь? Так ведь они... Не очередники на площадь? Жильцы-то, отвечаю ему. Вот, говорит, ты своих очередников размести в новостройке, а на ихнюю площадь пересели жильцов в Жуковской. И ж говорю, какой ты ученый. эток ты все новостройки очередникам разбазаришь. А он мне разбазаривать, говорит, не следует, а распределить между очередниками твоя обязанность. А как же, спрашиваю, быть... Со вновь пребывающими, ответственными товарищами, которых к нам назначают на работу. Вроде, например, как ты, а куда их прикажешь? Может, в очередники зачислять или как? Бокатов засмеялся. Это ты подколол. А как же? Приезжает на готовенькое. И жильцов им высели, и ремонт произведи, и чтобы с деревцами. «Да что ты с ним нянчишься? Поживет в гостинице». Говорил он мне, «Я, говорит, в гостинице, не намерен каждое утро терять полтора часа в хвосте к умывальникам. И умывальники, говорит, у тебя такие, что тошно руки сполоснуть. И все знаешь ли, у тебя, да у вас, да твое». Словно сам не бог весь из какой Филадельфии заявился. «Да», — заметил Бакатов, — Рассказывает про него, крутоват. Кто рассказывает, насторожился при дороге. У меня в мастерской чертежник один. Работал прежде в Сормове. Сталкивался с ним. Сталкивался? Конфликт какой был? Нет, не то чтобы, а приходилось наблюдать по работе. Неутомимый будто этот самый Кирилл Николаевич но и шибко требовательный, крутоват. Придорогин, чуть повременив, рассудил. Если так подумать, то ведь оно и нельзя по-другому. Время такое. Да и народ такой, правду сказать. Страна особенная, строгость требуется. распустишь революцию пустишь. Нельзя. Конечно, но ведь одной строгости мало. Рассказывает он, порядочный будто дипломат. А как же? Без гибкости далеко не уедешь. Крутоват — хорошо, дипломат — хорошее, народ требует к себе подхода. Политик? Кто? Почему-то даже испуганно спросил Придорогин. Да из веков-то. Что ж ты хочешь? Тридцать почти лет в партии, да чтобы не политик. Бокатов подался немного вперед, мигнул Придорогину, сказал тише. — А на тот счет, как полагаешь? Придорогин поднял плечи, сделал руками такое движение, словно на его кисти надели моток шерсти, и он помогает перематывать ее на клубок. — В оппозиции он словно бы не был, — сказал он на низкой ноте. У него, братец мой, позиция, а не оппозиция. Своя позиция и есть оппозиция. Не скажи. Дисциплину он понимает. Ни одного ему выговора, говорят, не записали до этого случая. Говорят и другое. Ни одного будто предложения не примет, если нет особого постановления. Всякое, мол, предложение принимать и своего ума не надо. «А разве неверно?» — довольно громко возразил Придорогин. «Не успеет человек себя на каком деле показать, как на него пошли сыпаться предложения. Делай это и то, и другое, и там тебя ждут, и тут ты нужен!» — приучает народ к работе спустя рукава. Плодят формалистов. Из веков не формалист, он работник. «Разделяешь, значит, его установки?» Не без колкости вставил Бакатов. На кой он не сдался? Разговор приостановился, как будто собеседникам надо было дать себе отчет. Одобряют они Векова или порицают, и до какой черты допустимо то или другое. Работник! скептически начал Бакатов. Все мы работники. А приходится иной раз поработать не то, что хочется. У Извекова всегда шло по шерсти. Чего захотел, то и получалось. И постановления насчет его работы поспевали как раз такие, которые ему нравились. Рука у него наверху в аппарате. Оно и получалось. — Ты кого думаешь? — требовательно, но опять потише спросил Придорогин. — Рогозина. Слыхал? — Думаешь, один ты слыхал? — Рогозин в военном отделе а Извеков по тяжпрому. А военный отдел голоса, что ли, не имеет в тяжелой промышленности? Ну, коли хочешь знать, Рогозин нынче Извекова против шерсти и погладил. Бокатов вроде как удивился, но промолчалось соображение ответственности предмета, который всплыл по его же вине и решил несколько отступить. Странно все-таки. Не чужак ведь какой. Надо было. Воевал, торговал, речной флот восстанавливал. Буксиры-то говорят, к Нижегородской ярмарке кто под пары ставил? Из веков. Пришло время завода строить, он в первом ряду. На автомобильном конвейер приком налаживали. Не хуже спецов инженеров справлялся. Учился, совершенствовался, не клевал носом, не спал. «Окончил? С чего начал? Комунхозом!» — усмехнулся Придорогин и вдруг крепко ударил друга по коленке. Непонятная одна в нем черта. Всегда он словно бы на втором плане стоял. До настоящего руководства не подымался, в замах ходил. При его-то портстаже, а? «Знаешь, ведь есть люди, без которых настоящего дела не сделаешь» которые ценности создают и этим свою гордость питают, у которых что голова, что руки золото. А руководители руки что ли? Укоризненно заметил при дороге. Одни руки водить предпочитают, другие делать работу. Сам говорит, что из веков работник. Завод-то ехал на нем, так? Это все разговоры. Неизвестно, каким он их фактами подтвердил. «Зачем-то ему надо, говорю, в полутени держаться, не на солнышке и не на припеке самому, а?» Придорогин отвалился в угол дивана, закрыл глаза. Он обладал способностью мгновенно задремывать и даже прихрапывал легонько при этом, вздувая обширный живот. Но также быстро и неожиданно пробуждаясь, он мог, как ни в чем не бывало, продолжить прерванный спор или начать любой новый. Бокатов знал это за ним, и хотя на сей раз Михаил Антипович уснул надолго, спокойно дождался момента, когда тот поднял веки и глазами лунного света оглядел купе. — Вот так-то, братец мой, — сказал Придорогин, устраивая свое тело удобней. — А в чем, собственно, самое, что ни на есть заковыка этого случая, мы с тобой так и не знаем. Произвеков это. Ошибка, говорят, то-то, что говорят. Кто говорит-то? Ошибка с каждым может случиться. Это мы понимаем. Только мало нынче что-то слышно, чтобы ошибки случались ни с того, ни с сего. Вот так иной копошится в тени, на свет не выпячивается. А, глядишь, он воду мутил, да вдруг на каком-нибудь этаком процессе в полном освещении и предстал. Такое не с одними замами бывает, — сказал Бакатов. — Тоже верно. Иной всю свою жизнь мораль преподавал. К верности заветам призывал и прочее такое. А глядь, ведут голубчика без пояса и два красноармейца по бокам при винтовочках. Вот тебе и мораль. Время такое. Ни за кого без проверки не поручишься. О том и говорю. Послали к нам для первоначала товарища из Извекова городской канализацией заниматься. А погодя, да присмотревшись к его портрету, цап сокола, да на цепочку. — Да, — согласился Бакатов, — уж больно самостоятельного ума человек. — То-то и есть, — заключил Придорогин. — Знавали мы о таких гордецов. — Вставай, Филип Филиппич, пора. Они поднялись, разложили по карманам папиросы, причесались. Уже взявшись за ручку двери, Михаил Антипович остановился, обнял другой рукой Филиппа Филиппча, преклонил голову к его уху. Товарищ Новожилов встретил Извекова очень передавали сочувственно, по старой работе будто бы знаком. — Неосторожно все-таки, — думаю я, — пес его знает, что у Извекова за спиной. Поглядим, представит бумаги в кадре, будет нагляднее. Он с силой отодвинул дверь, шагнул в коридор, где уже толпились с чемоданами пассажиры, и во весь голос сказал, — Ну вот и матушка Москва. Правда, словно отвечая его возгласу, Из всех тарелок громыхнула по радио песня почему-то прямо с середины припева Страна моя, Москва моя, и при дороге бодро попал в тон: Ты самая любимая!